Глава 63. Большие рыбы. Вжёг. Длиннющую рыболовную леску, которая под лучами солнца походила на шелковую нить, швырнули на несколько десятков метров. Привязанная искусственная приманка моментально плюхнулась, в чувствуя озерную воду. Стоявший на носу яхты Цзуи мастерски вилял удочкой и в то же время крутил катушку. Приманка тут же ловко поплыла в воде, точно одинокая рыбешка Баор... Держа в руках тайка и опираясь об ограждение борта яхты, с выпученными глазами наблюдала за этой картиной. Неожиданно на поверхности озера возникли брызги, а приняв серьезный вид без с силой поднял удочку. Попалась. Судя по тому, что удочка изгибалась, рыба клюнула, притом не маленького веса. В следующем миг из воды резко выскочила большая серебристо белая рыба, она извивалась в воздухе, пытаясь освободиться от крючка, зацепившего ее рот. «Вау!» – Баор восторжно закричала. «Папа поймал рыбку!» Загоравшая поблизости на пляжном кресле Гуинси удивилась. «Так быстро?» Рыбалка же только началась. Цзуиус усмехаясь с сознанием дело орудовал удочкой. Он быстро подтянул пойманную рыбу к яхте и достал ее с очком. Выросший возле реки, он с детства научился ловить рыбу и в свое время был отличным рыболовом. Сегодня была лишь крохотная демонстрация его навыков, которые, как видно, никуда не делись. Стоит отметить, что он не пользовался никакой экстраординарной силой и полагался только на опыт и мастерство для поимки рыбы. «Какая большая рыба!» Глядя на извивающуюся на полубе рыбу, Баора засияла от радости. «Папа, что это за рыба?» «Сейчас посмотрим». Адзуи открыл туристический справочник, который имелся на судне. Здесь были записаны все виды рыб, обитающие в Байкале, а также было указано, можно ли ловить этих рыб. В случае чего придется отпустить рыбу обратно, еще имелись ограничения по размеру, маленьких рыб тоже запрещалось ловить. Это белый байкальский хариус. Он сравнил изображение в справочнике, сказав, «Ага, размер вроде подходящий». Белые байкальские хариусы обитали только в Байкале, так как их было очень много, они не были занесены в список охраняемых рыб, но особей длиной меньше 25 см требовалось вернуть обратно в озеро. А только что пойманная зую рыба была почти 40 см длиной, поэтому годилась для ловли. «Гав!» Глазенки Тайка засверкали. «Выглядит аппетитно!» Баор хихикая погладила его по голове. «Тайк, не торопись. Пусть папа поймает еще несколько штук». от Цзую убрал рыболовный крючок, положил пойманного Хариуса в рыбный ящик и продолжил рыбачить. Байкал занимал гигантскую площадь, и, соответственно, был богат на рыбные запасы, но поскольку это был природный заповедник, здесь была запрещена крупномасштабная коммерческая рыбная ловля, лишь разрешилась туристическая и научно-исследовательская рыбалка. В связи с этим в озере обитало превеликое множество косяков рыб. Естественно, удить рыбу было очень просто. Не прошло и полчаса, как Цзуи поймал больше 10 крупных и мелких белых ореусов и карастей. Те, кто не соответствовал нормам, были отпущены на волю, Осталось 8 больших рыб. Достаточно. Хотя Зуи еще не надоело рыбачить, было поймано и так уже довольно много рыб, он начал сворачивать леску, планируя закончить рыбалку. Пам-пам-пам! Как раз в этот момент что-то громко стало ударяться о яхту. Ой! Бауэр первая обнаружила шумного проказника. Она вытаращила глаза. Папа, папа, смотри, тюлень! Оказывается, в какой-то момент к хвостовой части яхты подплыл тюлень. Скинув свою гладкую голову вверх, он стучал передними ластами по краю яхты и хитрозировался по сторонам. гаф убирайся!» «Плюх!» Круглый тюлень подскочил от страха, упал в озеро и быстро погрузился под воду. Тайк зарычал. «Мелюзга!» «Тайк!» Баур сердито промолвила. «Не шали!» В ее глазах этот тюлень был гостем, который притом выглядел забавно, а Тайк спугнул его С ним так и не удалось поиграть. Тайк завыл. В это время тюлень тихо высунул морду из воды позади яхты. У него был крайне настороженный вид. Гоэнси с улыбкой спросила. «Он, наверное, хочет поесть рыбы?» Эдзуи достал из рыбного ящика белого Хариуса и кинул тюленю. В результате этот пройдуха подпрыгнул вверх и, открыв рот, точно поймал зубами Хариуса, после чего плехнулся в воду. «Вау!» Баор захлопала в ладоши. «Классно!» «Не обращай на него внимания!» отзуи достал еще одного Хариуса, с улыбкой сказав, «Папа пожарит тебе рыбу». Согласно туристическому справочнику, белый байкальский Хариус очень вкусный, причем в любом виде, вне зависимости от того, будет ли он зажарен, сварен, засушен или засорен. На яхте имелись приборы для жарки, Эдзуи хотел сперва пожарить одну рыбу и попробовать на вкус». Однако едва он приготовился к жарке, как с хвоста судно донесся знакомый шум. отзуи обернулся, и на его лбу тотчас образовались три складки. Баор поразилась. Как много тюленей! После того, как недавно был накормлен один тюлень, примчались еще пять штук. Они скопились позади яхты и, усердно вытягивая шеи, жалобно кричали: Поняли, что здесь можно за даром поживиться? Цуи в самом деле был изумлен дерзостью этих ребят. Папа! Бауру умоляюще заморгала глазами. Они должны быть проголодались. Ну ладно. А Зуи вытащил из ящика несколько рыб и бросил группе нахалов, чтобы те поскорее убрались в Асваяси. Но он мыслил слишком наивно: Когда он выкинул пятерых хариусов, тюление возле яхты не только не убавилась, но и наоборот увеличилось несколько раз. Буор была ошарашена, а Гуинси так захотала, что у нее заболел живот. На лбу образовалось еще больше складок. Он подмигнул Тайку. Тайк мигом понял намек и немедленно зарычал. «Пошли вон отсюда!» Церберу бездно не пришлось сильно напрягаться, чтобы до смерти напугать тюленей. Те больше не смели приближаться к судну. Наконец-то убрались. Цзуи облегченно вздохнул. Если бы они не уплыли, он бы сам их прогнал. В это время несколько всплывших на поверхность воды тюлени испуганно закричали. Вода забурлила, Все тюлени светливо поплыли к берегу как будто приближался конец света. отзуи заметил, что примерно в 50 метрах от яхты у поверхности воды появилось некое существо, которое точно выпущенная стрела преследовала тюленей. Под водой находился силуэт длиной 4-5 метров, походивший на грозную смертоносную торпеду. гаф Стоявший на полу Тайк почувствовал атаку существа в воде. Его шерсть встала дыбом. Во взгляде читалась настороженность. «А!» со взволнованным видом вскрикнула потому что она ощутила страх отчаяния тюленей.